творожистыми пятнами половина обеда. Выскабливала крепкую, как рыбья чешуя, соленую щетину. Однажды Алексей Афанасьевич приснился ей в какой-то пегой, высосавший глаза и щеки бороде, и она проснулась в слезах. Тут чем было тяжелее, тем все выходило естественней. Если во время гигиенических процедур тела Алексея Афанасьевича, накопившее на боках бесформенный жирок,